Его высказывания о Джорджа, банках и лимонаде Он показывает акробатические номера Гаррис рассказал мне о своем посещении лабиринта Пока мы проходили Маулсейский шлюз На это ушло порядочно времени Потому что шлюз большой, а наша лодка была единственной Не припомню, что бы мне случалось попасть в Маулсейский шлюз Когда там всего одна лодка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 Искрящаяся вода Темзы представляет самую приятную для глаз картину, какую только можно увидеть в окрестностях хмурого старого Лондона. Темза предоставляет широкие возможности для демонстрации нарядов. Вот где, наконец, и мы, мужчины, можем показывать наш вкус в отношении расцветок. И доложу вам, мы с честью выдерживаем испытания. Лично я... Отдаю предпочтение в своем костюме красному цвету. Красному и черному. Должен сказать, что волосы у меня золотисто-каштановые, говорят, довольно красивого оттенка, а темно-красный цвет чудно гармонирует с ним. Кроме того, по-моему, к моей шевелюре подходит голубой галстук, башмаки из юфти и красный шелковый шарф вокруг талии. Шарф гораздо изящнее, чем обычный пояс Гаррис питает пристрастие к разным оттенкам И комбинациям оранжевого и желтого Но, по-моему, это не очень благоразумно с его стороны Для желтых оттенков он смугловат Нет, положительно желтое ему не к лицу Я бы на его месте взял в качестве фона синий цвет А по нему пустил что-нибудь белое или кремовое Но поди же, чем меньше у людей вкуса в туалетах, тем с большим упрямством они стоят на своем. Очень жаль. Так он решительно не имеет никаких шансов кому-нибудь понравиться. А ведь в природе существует один-два цвета, которые могли бы помочь ему скрасить свою внешность, особенно если он надвинет шляпу поглубже. Джордж специально для нашей прогулки. Купил кое-какие новые вещи, но меня его выбор раздосадовал. Спортивная куртка у него просто кричащая. Я не хочу, чтобы Джордж знал, что я так думаю, но другого слова для этой куртки я просто не нахожу. В четверг вечером он принес куртку домой и показал нам. Мы спросили, что это за расцветка, но он сказал, что не знает. Продавец уверил его, что это восточный рисунок». Джордж надел куртку и спросил, «Как нам нравится его покупка?» Гаррис сказал, что готов одобрить ее как предмет, который вешают ранней весной на огороде, чтобы отпугивать птиц, но ему, Гаррису, делается дурно при одной мысли, что эту вещь можно рассматривать как часть одежды какого-либо представителя человеческого рода, за исключением разве лишь балаганного клоуна. Джордж надулся. «Но Гаррис резольно заметил, что если запрещается откровенно высказывать свое мнение, то зачем же тогда его и спрашивать?» «Нас с Гаррисом смущает в этом деле больше всего то, что куртка будет привлекать к нашей лодке всеобщее внимание». «Нарядные барышни тоже недурно выглядят в лодке». По-моему, нет ничего более приятного для глаза, чем сшитый со вкусом лодочный костюм. Но лодочный костюм, пусть меня правильно поймут дамы, это костюм для катания на лодке, а не для сидения под стеклянным колпаком. Если вы возьмете с собой в лодку особ, которые больше интересуются своим туалетом, чем предстоящей прогулкой, то можете не сомневаться, что все удовольствие будет испорчено. Однажды я имел несчастье участвовать в прогулке по реке с двумя такими барышнями. Ну и веселая же прогулочка у нас получилась. Обе расфуфырились в пух и прах. Шелка, кружева, цветы и ленты, изящные туфельки и светлые перчатки. Они нарядились для фотографирования, а не для пикника. На них были лодочные костюмы с французской модной картинки. Смешно даже подумать, чтобы дама в таком платье могла войти в соприкосновение с реальной землей или воздухом, или водой. Началось с того, что им показалось, будто в лодке недостаточно чисто. Мы тщательнейшим образом вытерли скамейки и уверили их, что в лодке совершенно чисто, но они продолжали сомневаться. Одна из них притронулась к сиденью пальчиком, обтянутым перчаткой, и показала результат исследований своей подруги. Обе вздохнули и уселись с видом мучениц первых веков христианства, старающихся поудобнее устроиться на костре. «При гребле, как ни старайся, а все-таки нет-нет, да и брызнешь»,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 «А сколько натерпелись бедняжки, когда мы устроились позавтракать!» Их приглашали усесться на траву, но трава была для них слишком пыльная, а стволы деревьев, которым им предлагали прислониться, видимо, уже давно никто не чистил щеткой. И они расстелили на земле свои носовые платочки и уселись на них так прямо, как будто проглотили аршин. Один из нас, неся на тарелке пирожки с мясом, споткнулся о корень, и пирожки рассыпались, к счастью.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 «Не может быть! Ведь его лицо излучало поистине младенческое простодушие!» Гаррис захотел сойти на берег у Хэмптонской церкви, чтобы взглянуть на могилку миссис Томас. «А кто такая миссис Томас?» — осведомился я. «О чем я знаю?» — ответил Гаррис. «Это дама, у которой призабавный памятник, и я хочу на него посмотреть!» Я запротестовал. «Может быть!»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 Абсолютное самообладание, которое ему не удается сохранить перед лицом самых душераздирающих надписей, приводит в содрогание всех добропорядочных могильщиков, а пониженную любознательность по отношению к местным семейным преданиям и плохо скрываемое стремление выбраться из-за церковной ограды оскорбляет их лучшие чувства. Однажды сияющее солнечное утро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 ибо ощущаю благодать. Не вертитесь тут под ногами и не выводите меня из себя, разгоняя мои лучшие чувства дурацкой болтовнёй об этих идиотских памятниках. Убирайтесь. Если кто-нибудь не слишком дорого возьмёт за то, чтобы вас похоронить, я оплачу половину расходов. Старик на мгновение растерялся. Он протёр глаза и возрился на меня. С виду я был человек как человек,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 и о том, что мы должны встретиться с ним в Шепертоне, и что надо туда добраться к пяти часам. Но Гаррис напустился на Джорджа. «Какого черта Джордж целый день валяет дурака и заставляет нас одних таскать взад и вперед по реке эту неповоротливую старую плавучую развалину для того, чтобы, изволите ли видеть, где-то его встречать?»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 Кому он там нужен и на что вообще нужны эти банки? Отдаешь им свои трудовые гроши. А когда хочешь получить по чеку, то они возвращают его назад, исчеркав вдоль и поперек дурацкими надписями вроде «Счет исчерпан» или «Обращайтесь к чекодателю». Какой от этого прок? Такую штуку они сыграли со мной дважды на одной только прошлой неделе. Я не собираюсь терпеть эти издевательства. Я выну свой вклад. Если бы Джордж был с нами, мы бы могли сделать остановку и посмотреть памятник миссис Томас. Я вообще не очень-то верю, что он сейчас сидит в банке. Не сомневаюсь, что он шляется где-нибудь. Она заставляет за себя работать. Я должен выйти на берег и промочить горло. Я заметил, что на расстоянии нескольких миль нет ни одного питейного заведения».